Глава двенадцатая. Набрал. Ваше Высочество, это вы хотели меня видеть? Удивленно приветствует Харенов царского брата только-только войдя в кабинет. Вызов на Лубянку произошел внезапно. К тому же граф не ожидал встречи с самим Красным Владом, думал его примет кто-то из генералов охранки. Графу не сказали, кто именно хочет его видеть. умолчание имени важного собеседника. Может означать, что он хочет оставить их разговор в тайне. «Да, Кузьма Осипович, спасибо, что приехали». Любезно улыбается главный палач страны. «У моего ведомства созрела необходимость провести с вами недолгую беседу. Пожалуйста, садитесь». «Премного благодарен», — бормочет Харенов, усаживаясь в кресло. «Итак, речь пойдет о вашей скороспелой вражде с новым дворянином Данилой Вещем» неожиданно произносит Владислав, но останавливается, чтобы заметить. «Кстати, весь наш разговор должен сохраниться в секрете, никто не должен знать о нем». «Хорошо, ваше высочество», — пораженно отвечает Харенов. И в то же время пытается скрыть свое облегчение. Он никак не мог предположить, что царский младший брат заведет речь об этом щенке и уже искал оправдания за свои старые преступления против законов царства. «Не расскажете, что вы не поделили с вещем». Улыбка Владислава становится усмешкой. Ощущение, будто он и так все прекрасно знает, но хочет посмотреть, как будет выворачиваться граф. «Откуда взялась ваша вражда?» «Если позволите заметить, никакой вражды с незрелым юнцом у меня априори не может быть». Спешит заметить Харенов, ощутив, как от слова Владислава пошатнулся его авторитет. «Вражда — слишком громкое слово для такой мелочи». «Просто господин Вещи напал на моих людей и теперь должен ответить за поступок». «Как интересно!» — улыбается Владислав. «Напал, значит». Он делает трехсекундную паузу, и за это время Харенов понимает, что если Красный Влад начнет копать дальше, то быстро вскроет множество преступлений графа. Контрабанда, неуплата налогов, сокрытие доходов. «Ладно, не будем ковыряться в ваших делах с господином Вещим неожиданно заключает Владислав, будто специально не став скрывать подноготную Харенова. «Какую цель вы себе поставили в этом конфликте?» «Конечно же, получить извинения», — отвечает граф, не зная, что ответить. Он просто хотел прищелкнуть ченка, но теперь ситуация с ним становится абсолютно непонятной. «В каком виде извинения? Словесно, материально, или, может быть, кровью?» продолжает расспрашивать Владислав. «Думаю, слов будет мало, Ваше Высочество», — произносит Харенов. «Их всегда мало», — легко соглашается начальник охранки. «Но я бы хотел, чтобы вы взяли во внимание просьбу моего ведомства. Видите ли, вещи проходят свидетелем по делу, которое достаточно важно для царства. А посему пока что настоятельно не рекомендуется лишать жизни этого значимого свидетеля». «Вот как!» Протягивает ошеломленный граф. «То есть мне необходимо снять с вещего все претензии?» «Ни в коем случае». Сразу качает головой Владислав. «Вы не имеете права прощать своего обидчика. Вашу честь задели, и вы должны ответить». «Согласны». Граф растерянно хлопает глазами. «Убивать вещего нельзя. Оставлять его в покое теперь тоже. Что же Владислав от него хочет в конце концов?» «Я не понимаю, Ваше Высочество», — честно признается Харенов. «Вам только что поставили красные линии», — поясняет Владислав. «Переступать их вам не стоит, а внутри обозначенных рамок вы вправе требовать от своего обидчика сатисфакции». «Значит, мне разрешается ловить вещего?» — переспрашивает Харенов. «Пленять, избивать, требовать компенсации?» «В точку». Соглашается царский брат. Но «Эти действия не за рамками». Граф все еще ничего не понял, но продолжает щупать эти рамки. «А убивать его родственников?» «Давайте все же не переступать моральную черту!» Морщится Владислав. «У вещего есть гвардия, ее вы можете хоть всю пустить в расход, если вам угодно. Эти люди, по крайней мере, знали, на что шли». «Ясно, ваше высочество!» Кивает Харенов, сильно преувеличивая. «Ясного в этом ничего нет. Здесь какая-то тайна». Если щенок — действительно важный свидетель, почему графу только что приказали дальше натравливать на него своих людей? Причем Владислав прекрасно видит, что его объяснение шито белыми нитками, но ему будто бы плевать. Начальник охранки не стал заморачиваться ради этого вопроса, ведь Харенов и так не будет возражать красному Владу. Да и кто будет? Нет, таких драков мало. «Тогда вы свободны, граф», — машет рукой Владислав, снова усмехнувшись. Успешной сатисфакции, Кузьма Осипович. Выйдя из здания охранки, Харенов первым делом звонит в гвардию. «Вещего не убивать! Ни в коем случае! Отряд уже на хвосте? Ну так передай, чтобы хватали щенка живым! Для них это раз плюнуть! Неужели пять мастеров с телепатом-воином не справятся с каким-то сопляком? Пускай скручивают и везут в клетку. Ага». Харенов вешает трубку и выдыхает. Теперь он жалеет, что вообще связался с этим щенком. Граф даже не помнит, из-за чего все началось. Из-за какого-то Валентина, что ли? Да и черт бы с ним! Запросто нашли бы другой хаб для отмывания денег. Пришлось бы повозиться, конечно, мало таких бесхозных больших компаний, только уже поздно жалеть. Владислав теперь ему не позволит соскочить. Если Харенов своевольничает, агенты охранки тут же найдут, за что его арестовать. «Ладно, щенок». Рычит Харенов, шагая к лимузину. «Ты у меня за все ответишь. В том числе за то, что Красный Влад поставил меня на карандаш». Покушав тортики с Настей, я отправляюсь на арендованном Майбахе к своему имению. Подмечаю, что слежка не отстает. Хорошо, пускай двигаются. Никитос вдруг опускает перегородку. «Шеф, кажется, за вами следят». Он не отрывает взгляда от дороги. «Уже полчаса где-то». Равнодушно подтверждаю, доставая телефон из кармана. «А ты, выходит, только сейчас учуял, господин сканер?» Водитель вздрагивает, словно пойманный за поеданием варенье. «Ну, шеф, контрразведка же не мой профиль». Сразу оправдывается Никитос, устыдившись. «Я не нахожусь в режиме круглосуточного сканирования. Это какой силы накопитель-то надо?» «Хм, а ведь он в чем-то прав. Если энергии не хватает, то бессмысленно с него требовать невозможное». Можно было ему тоже подкинуть энергопластыри, да только без дара кровника не хватит и нескольких часов, чтобы впитать вещество через кожу. А таблетки, как говорила Лакомка, пагубно влияют на пищеварительную систему. Если бы в гвардии был целитель, то он бы подлечивал производственную травму бойца. Но чего пока нет, того нет. Что точно нужно делать? Работать над таблетками, чтобы их прием обходился без побочек. Это я потом поручу энергосинтезу после того, как он запустит первый рецепт в производство. По дороге звоню студню. Выдвигайтесь к имению. Держитесь там поблизости, но не нападайте. Как только понадобитесь, я сам вас вызову. Гвардейцы – всего лишь подстраховка. Думаю, за мной послали очень мощных парней. Лучше мне самому с ними разобраться. Нечего людей терять зазря. Останавливайся здесь. Мотор не глуши. «Сейчас выйду и езжай дальше». Велю Никитосу. «А куда дальше?» Оборачивается водитель, остановив машину. «Куда-нибудь». Отмахиваюсь, выходя наружу. Но не ближе трех километров. «Посмотри лес, пособирай грибы». «Все, давай». Я захлопываю дверь, услышав напоследок. «Какие грибы?» «Дождей сто лет не было». Майбах уезжает, а я бросаюсь в лес на границе моего и филиновых имений. Останавливаюсь рядом с обочиной и жду новых гостей. Когда приезжает черный бронированный фургон, я разворачиваюсь и, не торопясь, скрываюсь в листве. Уверен, Хареновы меня заметили. Теперь главное, чтобы они пошли следом. «Куда он дернулся?» — спрашивает огневик из графского отряда. «Есть предположение. Тут же кругом лес». Когда группа из мастеров и одного воина-телепата заметила вещего, то выскочила из фургона и бросилась на обочину. Но парень уже скрылся за деревьями. «За лесом имение Филиновых», — вспоминает телепат и нервно передергивает плечами. «Но там никому не выжить. Еще во время гражданской в поместье произошел мини-армагеддон, и место до сих пор фонит астральной энергии. «Значит, и вещи туда не сунется», — громыхает каменщик, командир группы. «Идем и выловим этого сопляка. Псионик, веди». Телепат послушно ведет группу через лесные дебри. Вскоре дорогу им преграждает обветшалый деревянный забор. «Ну и где?» — спрашивает воздушник. «Он за забором», — сообщает телепат, нахмурившись. Вернее, телепатическое сканирование показывает, что единственный разум в пределах трех километрах находится за забором. Каменщик требовательно смотрит на сканера. «Так и есть», — подтверждает тот. Одаренный с полным накопителем находится за забором. «Так он не сдох, что ли?» — гаркает каменщик. «Ты говорил, там опасно». «Нет, он цел невредим». Телепат подходит ближе к забору. Но дальше начинается большой поток астральной энергии. Вещи, похоже, смог закрыться щитом. «А ты сможешь нас всех закрыть?» — спрашивает каменщик. «Если мы пойдем по самому краю, то смогу», — кивает телепат, подумав. «Но вглубь менее лучше не заходить. Мне не выдержать мощный поток астрала». «Тогда и сопляку тем более не выдержать», — кивает Каменчик. «Решено». «Заходим, пробегаемся по краю имени и ловим парня». «Утёс, а если парень от нас шарахнется вглубь и погибнет?» спрашивает кислотник. «Нам он живой нужен». «Живого и получим». Пожимает плечами каменщик. «Он же телепат, значит, чувствует их этот астрал». «На смерть ему незачем бежать, ведь мы сразу предложим сдаться». А потом уже граф так обласкает его в пыточной и смеётся огневик, что он пожалеет, что не умер». «Ты только сопляку это не говори!» — хихикает кислотник. «А то не довезем, от страха сдохнет!» «Так, хватит базары разводить!» «Отряд, группируемся!» «Ты!» — каменчик, смотрит на телепата. «Идешь в тылу, чтобы тебя ничем вдруг не задело. Выходим!» Гранитный панцирь покрывает каменчика целиком, и он каменной ногой сносит доски забора. Через прореху группа попадает в имение Филиновых. Почти сразу телепату становится плохо. «Капитан...» «С трудом держусь!» Выцеживает он сквозь сжатые зубы. «Может, вернемся?» Каменчик не обращает на его жалобы внимания. Он поворачивается к мастеру-сканеру. «Где щенок?» «Я его не чувствую», — теряется сканер. «Он словно пропал. Убежал, что ли?» «Недоумевает каменчик. Или умер?» «Нет», — качает головой сканер. Я бы почувствовал, если бы мимо нас прошел. То же самое со смертью. Накопитель не сразу затухает после убийства. Цель просто взяла и исчезла. «Капитан!» Надсадно стонет телепат, сцепив пальцы обеих рук от натуги. «Пожалуйста!» «Ты какого ранга?» Фыркает каменщик. «Пятого? Так терпи! Щенок же терпит!» «Так он один!» Хрипит телепат, едва переставляя ноги. «А нас шестеро!» «Мне очень трудозатратно вас тянуть, а кругом полно астральных ям!» «Я их называю карманами». Раздается звонкий голос справа. В ту же секунду телепату в голову прилетает огромным булыжником. Череп с хрустом расплющивается в смятку и боец-менталист мгновенно умирает. А остальной отряд, оставшись без пси-перекрытия, мгновенно попадает под воздействие бушующего астрального потока. Людей наполняет энергия, смертельная для всего живого, кроме членов рода Филиновых. «Нет!» — орет каменщик под треск рассыпающегося доспеха. Огромный мужик последним падает без сил на колени, а его бойцы уже лежат в тяжелой коме. Каменщик еще держится. Он смотрит слезящимися глазами на появившегося перед ними парня. Молодому юноше совсем не составляет труда ходить между вырубленными бойцами. Парень с любопытством их осматривает. Каменщик смаргивает слезы и узнает его. Это их цель. Данила вещий. И он не выглядит усталым, нет. Он не стискивает зубы, он не волочит по земле ноги, как телепат отряда. Как такое возможно? «Как?» Хрипит командир убойного отряда, упав лицом на землю. «Как ты стоишь?» «Просто это мое имение», — пожимает плечами парень. «Печально», — думает каменщик. Печально, что они не смогли даже один раз ударить его. паршиве смерть для воина и представить нельзя. Просто упасть замертво перед каким-то пацаном. Ты не переживай так. Произносит вещей. Вы не умрете. По крайней мере, не сейчас. Один бесподобный бой я вам устрою. После него вам непозорно будет и умереть. Это последнее, что слышит каменщик. А потом его глаза стекленеют, и он впадает в кому. Я с невольным уважением смотрю на силу командира отряда. Под скрестившимися потоками из астральных карманов он продержался на одной воле где-то минут семь. Мощный мужик. Но, к вы сожалению, астрал не создан для живых и не ценит подвиги мужества. В этом астральном заливе способны жить и подзаряжаться только Филиновы. А будь это не так, то я бы подготовил совсем другую ловушку. Куча тел, пять бессознания мастеров. Каменщик, огневик, воздушник, кислотник, сканер и один мертвый воин-телепат. Граф не пожалел на меня высокоранговых бойцов. В прямом бою у меня не было бы шансов. Зато теперь я обзавелся мини-армией. Спасибо роду Хареновых. Эх, жалко телепата пришлось прихлопнуть. Кануло в лету его память с методиками и техниками. Но по-другому было никак. Он ведь защищал остальную братью. А так, минус один, плюс пять. К сожалению, остальных я тоже не смогу сделать своими постоянными легионерами. Иначе слишком возрастут потери контроля над легионом. Я уже, конечно, подумал над этим, взвесил все за и против, долго метался и все же нет. У меня и так орава в голове живет. Я еще недостаточно опытен и силен для удержания еще пятерки мастеров. Но для разовой акции их можно использовать. Причем результат их труда сделает меня намного сильнее. К тому же эти маги — настоящий кладезь методик и техник для развития моих легионеров. А знания телепаты любят настолько же сильно, как и мороженое. Но все по порядку. Сначала лечь рядом и сцепить ментальными щупами сознание магов, затем тянем их за собой в астрал, сразу же обратно. Без астрального залива мне бы просто не хватило энергии на такую ораву, а так запросто. Поздравляю, уважаемые! Я улыбаюсь ментальным образом офигевших магов. «Что происходит?» — гремит призрачный каменщик. «Мы же только что умерли!» Я пленил ваше сознание. Поясняю, но, видимо, ничего им не прояснилось. Эх, как же это сложно. В общем, я забрал на время ваши личности себе. Временно. «Кажется, ты, капитан, хотел настоящей битвы перед смертью. Я могу вам ее дать?» «С тобой?» — зыркает каменщик из-под насупленных бровей. «Нет, мне вы уже проиграли», — качаю головой. «Теперь я могу делать с вашими сознаниями все, что угодно. Но сейчас я даю вам свободу воли. Если согласитесь, ваш новый враг будет опасным и сильным. Это зверь, который живет неподалеку в астральном кармане. Если вы его победите, то я получу его силу, а вы — упокоение». Маги переглядываются в шоке. «Полная дрянь!» — подает голос кислотник. «Мы так и так умрем!» «Нет», — произношу я. Если вы не захотите послужить мне один раз, то я просто привяжу вас к ближайшему астральному карману, и вы будете куковать в нем годы и годы напролет. Маги, конечно, не понимают смысл моей угрозы. Поэтому я включаю Дубнова и выуживаю из его памяти воспоминания, где он до нашей встречи почти 20 лет сидел в астральном кармане. Эти отрывки с эмоциями тоски и безудержной скуки я передаю мастерам, и они сразу приходят в ужас». Такого загробия нам точно не надо. Решает за всех каменщик. А сразиться мы можем. Веди вещей. Остальные его молча поддерживают. Я киваю. Другого ответа от настоящих воинов и не ждал. И пускай эти парни, те еще изверги и отморозки, но все же и воины, а не просто маньяки. А поведу я их сейчас к пожирателю. Этот зверь, как и Василискус когда-то, живет в астральном кармане. И он обладает очень полезной силой, особенно полезной для телепата. В прошлой командировке мой легион уже несколько раз пробовал победить пожирателя. Дубный с остальными постоянно терпел поражение. Но сегодня будет по-другому. Новый реванш увенчается успехом. Ведь такого легиона у меня еще не было.